Глава 4. Одна удача идет, другую ведет. Все последующие дни я тренировалась так, словно от этого зависела моя жизнь. Хотя, по факту, так оно и было. Раньше у меня подобного настроя не наблюдалось. Он пришел только после встречи с волком и тем странным молодым человеком, обронившим столь важную для меня фразу в такой небрежной манере. С Дмитрием... Я решила этим не делиться. Очень уж хотелось мне оставить пару секретов при себе. А внутренний голос уверял с пеной рта, что «Расскажи я про волка, молодой человек с пепельными волосами, обязательно всплыл бы следом». Конечно, неразумно было умалчивать о наличии хищника на территории Академии, но я себя успокаивала тем, что только у меня здесь не было сил с ним справиться. Даже... Мимо проходивший парень догадался в руки палку взять. Что касается моих успехов, шину сняли уже через две недели, и спустя пару дней я почувствовала, произношу спокойно, хотя внутри все ликовало от невероятного ощущения движения энергии в теле. Теперь мне было понятно, зачем все эти ученики сидеют на тренировках, но не бросают их. Когда ты понимаешь, что это может быть использовано тобой? О, боги науки! Да все современные просветители с ума бы посходили от подобных открытий. Я вижу, — отзывается Дмитрий, следивший за мной намного пристальнее в последние дни. Как? Как я могу с этим обращаться? Пытаюсь унять уровень воодушевления, чтобы не сбиться. Это уже вторая ступень. Управление энергией отвечает мне старший. «Я покажу тебе несколько простейших техник, которые необходимо знать на начальном уровне. А вот это вся светящаяся пыль вокруг, перебивая его, продолжая выполнять движение на завершение схемы. Ею тоже можно управлять? Ты видишь частицы силы? Впервые наблюдаю такое заинтересованное лицо у Дмитрия, когда останавливаюсь, завершив круг, и встряхиваю руками. «Да, я видела их с самого начала. Точнее, со своего первого дня в академии», отвечаю, начиная рассматривать эту мелкую пыль вокруг. «Ты впрямь будешь быстро развиваться». На губах Дмитрия появляется мягкая улыбка. «И вполне возможно, к концу месяца перепрыгнешь через две ступени». «Я хочу научиться каким-нибудь приемам, желательно силовым» и чтоб меня никто победить не мог, ни человек, ни дикий зверь. Выдаю пулеметной очередью. Что за странные запросы? Дмитрий сводит брови, внимательно разглядывая мое лицо. Сила, сила, сила, сила! Быстро поднимаясь на носочки, зачитываюсь своей главной мантрой последних двух недель и довожу своего старшего до привычного раздражения от моей назойливости. Ладно, выучим несколько приемов. Останавливает он меня, растирая переносицу, сжимая руки в кулаки и поднимая их в небо. Никакой волк больше не напугает меня. Никогда. Однако ты должна понимать, неожиданно лицо Дмитрия меняется, и в глазах его появляется что-то мне незнакомое. Если я возьмусь показывать тебе наши секретные техники, назад дороги не будет. Назад? Переспрашиваю озадаченно. Академия совершенствующихся станет твоим домом. Возможно, на ближайшие лет сто. Я не знаю, какие у тебя амбиции, но процесс получения знаний может затянуть. Ты и оглянуться не успеешь, как все твои родные состарятся и умрут. Смотрю на своего старшего и слышу все, что он говорит, однако понять не могу. Точнее, Даже не понять. Принять. Неужели все это и впрямь реальность? Пока что я ничего особенного в себе не заметила. Ну да, кости срослись быстрее, чем обычно, и пыль эту я четко вижу даже с закрытыми глазами, что немного раздражает, по правде говоря. Но ни о каком бессмертии или неуязвимости речи не идет. По крайней мере, я себя еще не проверяла на этот счет и вряд ли смогу это сделать. Покажи, даю слово. Если я увижу глазами свою перспективу, и она меня впечатлит, я останусь в академии. Произношу уверенным голосом. Ты не сможешь вернуться на свой психфак. И этого своего лёшу никогда не пошлешь в далекие дали. У тебя просто не будет на это времени. По деловому перечисляют минусы Дмитрий которому я уже успела все уши прожужжать про Алексея Обломова и моё последующее неприятие дружелюбия Лера, которому просто не повезло повстречаться мне после красавчика-старшекурсника. Показывай. Я слишком много сил вложила в это дело. Хочу понять, есть ли смысл оставаться здесь? Старший некоторое время смотрит на меня, о чём-то отстранённо размышляя и, возможно, взвешивая в голове все за и против. Клянусь жизнью, я никому и слова не скажу о том, что увидела, складывая руки на груди и сжимая пальцы, впиваясь ногтями в собственную кожу. Раз я так быстро развиваюсь, проблема с полученным облучением может вскоре разрешиться, и я смогу вернуться к нормальной жизни. По крайней мере, я так себе это представляла. Но при этом не могла не признать, что мне было слишком любопытно. Что дальше? «Чему я смогла бы обучиться, реши остаться здесь?» «Хорошо», — кивает Дмитрий и откладывает очередную рукопись на скамью. Затем подходит к дереву рядом с моим домиком, встает в стойку и ударом ладони ломает толстый ствол, после чего ударом ноги отправляет двадцатиметровый ствол в полет. Слежу за ним до самого исчезновения среди крон других деревьев в паре сотен метров от нас перевожу взгляд на дмитрия успевшего вновь вернуться в свое обычное состояние и делавшего вид что те ужасающие звуки сотрясшие весь лес пару секунд назад не были следствием его смертоносных ударов хочу только и произношу не моргнув и глазом значит так тому и быть произносит дмитрий и я не уверена что уловила все смыслы вложенные в эту одну Простую фразу. Лисенька протягивает Лер, глядя на меня с таким чрезвычайным восхищением, что мне становится неуютно. «Что?» — бурчу, глядя в сторону. «Ты уже на стадии накопления. И это при том, что твое тело до сих пор не справилось со всей энергией цветка звездной пыли. Завороженный видом того, что все еще было скрыто от меня самой», протягивает Лер, после чего начинает растирать нижнюю губу в глубокой задумчивости. «Когда я начну видеть все эти нюансы?» тут же требовательно спрашиваю у Дмитрия. «Когда накопишь достаточной энергии?» Впрочем, в твоем случае энергии в тебе и так через край, так что твоя задача — усвоить ее всю и преобразить зрение. Однако другим ученикам об этом знать не нужно мягко отвечает тот, глядя на меня с легким покровительством, отчего глаза пятого наставника чуть расширяются. Интересно, почему он так удивился? Как бы то ни было, не это сейчас важно, но ученики будут видеть, что во мне много энергии, уточняя по-деловому у своего старшего. Сегодня я отправляюсь в сердцевину Академии, ее глубинную часть, где практикуются ученики внутреннего потока. Только там я смогу получать знания и изучать их под беспрерывным присмотром наставников, дабы не вышло чего-то незапланированного, вроде моей смерти. Как я поняла, Дмитрий в прошлом месяце получил разрешение на краткосрочную поездку в город, возможную благодаря защитному амулету, выдаваемому академией. Алер как раз с такой поездки возвращался. И по логике вещей В свой испытательный срок я должна была быть именно под его присмотром. Но выбрала своим старшим Дмитрия. А тот почему-то не стал спорить и объяснять личные обстоятельства, хоть и показывал всем своим видом, что я ему в тягость. Сейчас, зная все это, я имела намерение извиниться перед старшим. Я буквально отняла у него редкий шанс выбраться за пределы академии. Но, несмотря на большое желание, я никак не находила возможности сделать это. Процесс обучения и практики отнял все свободное время. Я даже представить не могла, как сильно меня затянет. И не желала останавливаться. Они, как и Лер, будут видеть, что твое тело способно поглощать и накапливать энергию, почувствовать, сколько ее в тебе способны только ученики «Уровня основы», — отвечает Дмитрий. «Ого! Я такая крутая?» — улыбаюсь, сверкая довольным взглядом. «Не ты. Цветок звездной пыли в тебе. Но об этом твоим будущим соученикам тоже знать не обязательно звучит ровный ответ моего старшего. Перевожу озадаченный взгляд на пятого наставника, молчавшего почти с самого прихода в нашу скромную обитель. В Академии до сих пор ведется внутреннее расследование касательно появления столь опасного м -м, сокровища на ее территории, отвечает наставник. Слухи, конечно, распространяются довольно быстро, но официально ты переходишь из внешнего во внутренний поток исключительно благодаря своей везучести. Я до сих пор понять не могу, почему мне нельзя остаться здесь. Вы бы могли по очереди навещать меня, пока я изучаю древние знания, протягиваю на самом деле, испытывая легкую грусть. Я успела привыкнуть к этому милому маленькому домику, расположенному вдалеке от людей и открытому лишь для Дмитрия и наставника. А в глубинной части Академии мне будет предложено жить в корпусе с остальными учениками моего уровня. И я немножко нервничаю. Я же не буду там как белая ворона среди прекрасных черных бессмертных воронов. Глава Академии не простит мне, если вы с Дмитрием продолжите и дальше уничтожать древний лес. С легким недовольством отзывается наставник. Нам надо было на чем-то тренироваться, начиная попинывать травку. Не на людях же делать это в конце концов. Ученики внутреннего потока часто устраивают поединки. «Так что мы и лес сохраним, и практику тебе обеспечим», покивав своим мудрым мыслям, произносит наставник. А у меня вновь начинает сводить живот от волнения. «Поединки с такими же, как я. Настоящие. Серьезные. Хочу, хочу, хочу, хочу. И еще немножечко боюсь. Но предвкушение — оно такое». С ним не разберёшься, чего в тебе больше, потому что все эмоции прыгают по шкале то вверх, то вниз, имитируя дикие танцы. Хорошо. В итоге киваю и получаю в руки серую форму. Вроде должен был угадать с размером. Коротко хмыкнув, Лер отступает и кивает на переданную стопку. Не хочешь взглянуть, что там за пояс? Логично было бы предположить, что чёрный потому что по факту я на ступени управления. Но я могу накапливать энергию, просто мне нет нужды это делать, пока я ещё не освоила всю мощь цветка звёздной пыли. Посмотрю, когда одеваться буду, бормочу, стараясь скрыть волнение, и иду в дом. Снимаю чёрную одежду и расправляю на матрасе новую форму. Серую, с серым поясом. Всё-таки мне дали его авансом. Не буду скрывать. Я рада. Мне вообще все здесь нравится. Еще б соученики были такими же классными, как Дмитрий. Ну пусть даже будут как Лер. Я переживу. Мой уровень воодушевления сейчас вообще слишком высок, чтобы адекватно оценивать ситуацию. Хорошо хоть я отдаю себе в этом отчет. С универом я уже разобралась и оформила академ на год. С мамой тоже переговорила сообщив, что устроилась на удачную подработку и сейчас коплю деньги на поездку за границу. А после поездки у меня плавно семестр начнется. В любом случае разрешение на выдачу защитного амулета для похода в город получить непросто. Мне придется попотеть, чтобы добыть его. А до тех пор буду вводить маму в заблуждение. Не со зла, но по необходимости. Сообщать о том, что я учусь быть бессмертной лучше приличной встречи.